Глава 13 Один из нас Один из нас Один из нас Без конца, час за часом Крутилось в голове у каждого Их было пятеро И все они без исключения были напуганы Все без исключения Следили друг за другом Все были на грани нервного срыва И даже не пытались Этого скрывать Любезность была забыта Они уже не старались поддерживать разговор. Пятеро врагов, как каторжники цепью, скованные друг с другом инстинктом самосохранения. Все они постепенно теряли человеческий облик. Возвращались в первобытное звериное состояние. Судье проступило сходство с мудрой старой черепахой. Он сидел скрючившись, шея его ушла в плечи. Проницательные глаза бдительно поблескивали. Инспектор в отставке Блор еще больше огрубел, отяжелел. Косолапо переваливался, как медведь. Глаза его налились кровью. Выражение тупой злобы не сходило с лица. Загнанного зверя готовы ринуться на своих преследователей. Вот кого он напоминал. У Филиппа Ломбарда, напротив, все реакции еще больше обострились. Он настораживался при малейшем шорохе. Походка у него стала более легкой и стремительной, движения более гибкими и проворными. Он то и дело улыбался, оскаливая острые белые зубы. Вера притихла. Почти не вставала с кресла. Смотрела в одну точку перед собой. Она напоминала подобранную на земле птичку, которая расшибла голову о стекло. Она также замерла, боялась шелохнуться, видно, надеясь, что если она замрет, они и забудут. Армстронг был в плачевном состоянии. У него начался нервный тик, тряслись руки. Он зажигал сигарету за сигаретой и, не успев закурить, тушил. Видно, вынужденное безделье тяготило его больше, чем других. Время от времени он раздражался бурными речами, Так нельзя, мы должны что-то предпринять. Наверное, да что я говорю, безусловно, можно что-то сделать. Скажем, разжечь костер. В такую-то погоду осадил его Блор. Дождь лил, как из ведра. Порывы ветра сотрясали дом. Струи дождя барабанили по стеклам, их унылые звуки сводили с ума. Они выработали общий план действий, причем молча, не обменявшись ни словом. Все собираются в гостиной. Выйти может только один человек, остальные ожидают его возвращения. Ломбард сказал. «Это вопрос времени. Шторм утихнет. Тогда мы сможем что-то предпринять, подать сигнал, зажечь костер, построить плод. Да мало ли что еще». Армстронг неожиданно залился смехом. «Вопрос времени, говорите? У нас нет времени. Нас всех перебьют!» Слово взял судья Уоргрейв. В его тихом голосе звучала решимость. «Если мы будем на чеку, нас не перебьют. Мы должны быть на чеку!» Днем они, как и положено, поели, но трапезу упростили до крайности. Все пятеро перешли в кухню. В кладовке обнаружился большой запас консервов. Открыли банку говяжьих языков, две банки компота. Их съели прямо у кухонного стола, даже не присев. Потом гурьбой возвратились в гостиную и снова стали следить друг за другом. Мысли... Больные, безумные, мрачные мысли метались у них в головах. Это Армстронг. Он глядит на меня из-под тишка У него глаза ненормального. А вдруг он вовсе не врач? Так оно и есть. Он псих, сбежавший из лечебницы, который выдает себя за врача. Да, я не ошибаюсь. Может сказать им? «А может, лучше закричать?» «Нет, не надо, он только насторожится. Потом вид у него самый, что ни на есть нормальный». «Который час?» «Четверть четвертого». «Господи, я тоже того и, гляди, рехнулся». «Да, это Армстронг». «Вот он смотрит на меня». «Нет, до меня им не добраться». «Руки короткие! Я сумею за себя постоять! Не первый раз в опасной переделке!» «Но куда к черту мог деваться револьвер? Кто его взял?» «Ни у кого его нет! Это мы проверили! Нас всех обыскали!» «Ни у кого его не может быть, но кто-то знает, где он!» «Они все сходят с ума!» Они уже спятили. Боятся умереть. Все мы боимся умереть. И я боюсь умереть, но это не помешает нам умереть. это Катафалк подан. Где я это читал? Девчонка. Надо следить за девчонкой. Да, буду следить за ней. Без четверти четыре. Всего без 24 Наверное, часы остановились. Я ничего не понимаю. Ничего. Быть такого не может. И все же было. Почему мы не просыпаемся? Проснитесь. День страшного суда настал. Я не могу думать. Мысли разбегаются. Голова... С головой что-то неладное. Голова просто разламывается, чуть не лопается. Быть такого не может. Который час? Господи, всего без четверти 4 Только не терять головы. Только не терять головы. Главное — не терять головы. Тогда нет ничего проще, ведь все продумано до малейших деталей, на никто не должен заподозрить, и тогда они поверят, не могут не поверить, на ком из них остановить выбор? Вот в чем вопрос. На ком? Наверное, да. Да, пожалуй, на нем. Часы пробили 5 все подскочили. Кто хочет чаю, спросила Вера. Наступило молчание. Его прервал Блор. Я не откажусь, сказал он. Вера поднялась. Пойду приготовлю чай, а вы все можете остаться здесь. Моя дорогая, вежливо остановил ее Оргрейв. Мне кажется, я выражу общее мнение, если скажу, что мы предпочтем пойти с вами и поглядеть, как вы будете это делать. Вера вскинула на него глаза, нервно засмеялась. Ну, конечно же, сказала она. Этого следовало ожидать. На кухню отправились в пятером. Вера приготовила чай. Его пили только она с Блором. Остальные предпочли виски. Откупорили новую бутылку, вытащили сифон сельтерской из непочатого, забитого гвоздями ящика. «Береженого бог бережет!» – пробормотал судья, и губы его раздвинула змеиная улыбка. Потом все вернулись в гостиную. Хотя время стояло летнее, там было темно. Ломбард повернул выключатель, но свет не зажегся. «Ничего удивительного!» – заметил он. Мотор не работает Роджерса, нет, никто им не занимался, но мы, пожалуй, смогли бы его завести, добавил он не слишком уверенно. Я видел в кладовке пачку свечей, сказал судья, думаю, так будет проще. Ломбард вышел из комнаты, остальные продолжали следить друг за другом. Вскоре вернулся Филипп с пачкой свечей и стопкой блюдец. Он зажег пять свечей и расставил их по комнате. Часы показывали без четверти шесть.